Самый первый раб. Среди стихотворных текстов, сохранивших для нас древние скандинавские мифы, есть один называемый «Песнь о Риге». В этой песне рассказывается легенда о происхождении разных слоев населения – рабов, свободных земледельцев и знати. Большинство специалистов сходятся на том, что она была создана в конце X века. Некоторые исследователи видят в ней всего лишь хвалебное произведение, предназначенное вославить древность рода какого-то предводителя. Другие настаивают на том, что древние скандинавы действительно представляли себе таким образом изначальное классовое расслоение общества. Ведь задумывали же они и о том, откуда взялись свободные невольники, простые люди и знатные вожди. Сюжет песни незамысловат. Один из богов по имени Риг это скорее прозвище, его можно перевести как «господин» или даже «господь», одним словом, «бог», путешествует по белу свету. Он останавливается в трех людских домах и в каждом встречает супружескую пару, в первом – прадеда и прабабку, во втором – деда с бабкой, в третьем – отца и мать. В каждом доме гостя встречаются со всем радушием, ставят на стол посильные угощения, А когда приходит время ложиться спать, супруги укладывают Рига между собой. Обратим особое внимание на этот момент. В книгах ученых говорится о древнем обычае, зафиксированном этнографами у некоторых племен. В первую брачную ночь молодожены воздерживаются от супружеских отношений и укладывают между собою изваяние божественного предка. Согласно их вере, именно он должен породить в теле женщины новую жизнь. Надобно полагать, в песне о Риге идет речь о подобном же ритуале. Текст песни этого не подчеркивает, но, видимо, хозяева-люди воспринимают своего гостя не как простого прохожего, но именно как Бога, и поступают с ним соответственно. И результат не заставляет себя ждать. Спустя девять месяцев все три женщины рожают по сыну. Они-то и становятся прародителями сословий. Сын прабабки, названный Трелем, делается самым первым рабом. Его имя Трэль значит раб. Заметим в скобках, что трель раб вообще. Песень не упоминает ни словом, чтобы он был в услужении у кого-то конкретно. Заметим также, что песень не отказывает рабам вправе называться детьми богов. Кроме того, есть некий парадокс в том, что трель рождается именно у прадеда и прабабки. Что это за парадокс?